Глава вторая. Бомба. Анна всплеснула руками. Не успела затворить дверь за погребенко, как снова тихо приотворилась и в комнату просунулась голова Макарусенко. "Что можно, а что нельзя?" спросил Макарусенко, хитро прищуриваясь. Венис схватил дверь за скобу и потянул к себе, стараясь придавить шею Макарусенко. "Отъяк — удивился Макроусенко. Тот — Тот-то мне Погребенко сказал, что лучше б... И он запел приятным голосом. — Лучше б было, лучше б было не ходить, лучше б было, лучше б было не любить. — Ой, Венька, задавил совсем. Не дайте добрые люди погибнуть христианской душе без покаяния. Отпусти, хлопчь. Не пускай, не пускай его, венья кричала Марина. Дави! Макраусенко закатил глаза и захрипел. Притворяется, догадался Венья. Но ему сделалось жалко Макраусенко. Мальчик выпустил скобу, и в комнату за головой Макраусенко продвинулись боком его широкие плечи, а затем вертя шеей вошёл и он весь. В горнице стало сразу тесно от его крупного громоскового тела. Он отвесил низкий поклон Анне, касаясь мокрой шапкой земли. Добрый день, Анна Степановна. Потом он отвесил по такому же поклону первой Хоне, потом в спину Наташе, не такой уж низкий. Затем кивнул Марине. Вени погрозил пальцем. Ой, попадись ты мне, хлопчина, тихое улица. Сидайте, пригласила Анна. Гостем будете. Если бы та раз Григорович пришли до Ольги, то и вы видите сами, дома нет. Зачем до Ольги? Я её уже видел. Вас лицезреть было моё желание Анны Степановна. Да как бы кто не знал чудеснейшей Анны Степановна, что вы мама же, то ей богу сказал бы: вот две сестрицы. Он указал левой рукой на Хоню, правой на Анну. Что это вы меня старите? Сердит отозвалась Коня. "Маменька", воскликнула Марина. "Он тебя хвалит, а сам на свой сундук глаза скосил". "Мой сундук? Да никогда же я не думал, что он мой, Анна Степановна. Я за дверью был, всё слыхал. О дурни, в такие великие дни сматываться, не затем к вам макраусенкой являться. Как бы сказать, чтобы вам угодить и себя не обидеть?" Макроусенко к вам с благородным намерением явился. Думаю уж, наверное, Могученки укладываются. Добра у них много. На три мажары не укладешь. Надо все связать, поднять. Не женское это дело. Укладываться? Куда? Зачем? В один голос встречали встревоженные мать и дочери. Да как же ж! Ведь не приятель высадился. Это уже не секретное дело. Чуть не полста тысяч, и пушек множество. С сухого пути он нас достигнет не завтра, так через неделю. Затем и дали им вылезть на берег, чтоб прихлопнуть сразу. Намри их не возьмешь, у них слышно чуть не половина кораблей на парах. Если уж его светлость дал им на берег высадиться, так и до города допустят. «Неужто, милые мои? Да как же ж! У них все войска со штуцерами на тысячу шагов бьют прицельно, а наши, дай Боже, чтобы на двести шагов. На всю армию у нас тысяча штуцерных, да и то по ротам, где по десятку, где по два десятка. Буду я дурень, если не припожалуют к нам на северную сторону англичане, французы, турки. Мудрено им будет северную взять». — Там укрепление, — сказала Хоня. — Не смею сказать ничего вопреки. Ни одного словечка, Февронья Андреевна. — Укрепление? Так. — Да какое это укрепление? — Говорят люди, а я врать не стану. Гарнизонный инженер прислал с северной стороны о прошлой неделе князю рапорт. Пишет. — По вверенным моему попечению оборонительным укреплениям гуляет козел матроски Антошкиной. Чешет свои рога об оборонительную стенку, отчего стенка валится. Женщины засмеялись. Окушвы уж о скарте, та раз Григорович, только вас послушать. Быть мне в пекле, если соврал. Мне писарь штабной читал. Он эту бумажку для смеху списал. Стенка-то говорит в один кирпич, а инженеры себе домики построили. Что твой коземат пушкой не пробьёшь? «Воровство! У нас на флоте воровства нет. Блаженной памяти адмирал Михаил Петрович Лазарев на флоте до тла вывел». Веня приоткрыл дверь и прислушался. На него никто не смотрел. Он раза три хлопнул дверью, чтобы подзадорить Макроусенко. «Сынок, брось баловать!» «И вижу, вы еще не взялись за сборы», — продолжал Макроусенко. «А пора». Пока дорогу у Новобахчесарая не загородили. Что вы нам советуете, Тарас Григорьевич, чтобы мы, матросские жёны да дочери, мужей да женихов бросили? Об этом речи нет, драгоценный Анна Степановна. Плюньте мне на голову, если я такое хотел высказать. Нам с вами расстаться? Кто помыслит такое? Я говорю про скарб, добытый годами, и всё в единый миг прахом пойдёт. Только одной бомбой в ваш домик попасть, всё разлетится в пыль. "От здорово!" с восторгом закричал из-за двери Веня. "А вдруг три бомбы?" "Первую, хлопче, хватай и под гру. Вторую шапкой накрой, пусть задохнётся. Третью в лохань, нехай по мое вхлебнёт. А если бомба?" хотел ещё что-то спросить Вени, стояв при открытой двери. И вдруг кто-то рванул дверь, какая-то сила кинула его в горницу и в дом влетела Ольга. На ходу она подхватила и поставила на ноги Веню, с разбегу подскочила к печи, что-то переставила на шестке, задёрнула на челе печи занавеску, взглянула на себя в зеркало, сорвала платочек с головы, пригладила руками пышные волосы, развязав свою косоплётку. дела её в зубы и переплетая конец перекинутой через плечо, толстый как якорный канат, пышный косы, на мгновение застыло. Вихрь со свистом ворвался в комнату, захлопнул дверь, заколыхал занавески, распахнул окно и унёсся на волю. Солнце, прорвав тучу, брызнуло в окно огненной вспышкой. "Чего вы все пнями стоите?" гневно крикнула Ольга. Ой, лихо мне с вами. А я-то думал, все уже пошли. Куда пошли? спросила торопливая Анна. Ах, куда, куда, маменька, скажите, где у нас мешки? Зачем мешки тебе? Где мешки? Где заступ, лопата? В клуне? Да зачем тебе заступ? Что ты взбесилась? Ольга схватила с гвоздя ключ и выбежала в сенц. Слышно было, что она гремит в чулане железом. — Отсадиючина! — воскликнул Макроусенко, крякнув. — Я думаю так, что ее из шестипудовой мортиры выстрелила. Ольга вернулась в комнату. Под мышкой у ней связанные мешки, в одной руке конское ведро и деревянная лопата, в другой — в железный заступ. — Что же вы не собираетесь? — Да куда, объясни ты толком! — прикрикнула на Ольгу мать. Зачем Батинки на сапоги надела? Все посмотрели на ноги Ольги. Она в чулань успела переобуться в парадные морские сапоги отца с рыжими голенищами и чёрными головками. Да вы в самом деле не слыхали, что ли? Или шуткуете? Весь народ заперец и пнагору сгоняют. Весь город бежит. Что же это мать причитает и зачем? спросила накрыв свою работу ветошкой Наташа. Она встала, метнулась к двери, к вешалке, схватила кофту и дрожащими пальцами уже застёгивала пуговицы. Оврал объявили по городу: "Крепость строить, вал насыпать". "Веня, идём, бери лопату". "Ура!" закричал Веня, выхватив у Ольги лопату. Он вскинул её как ружьё, наизготовку, ударил ею в дверь и прихрамывая в три ножки, выбежал во двор. За ним побежала гремя вёдрами Ольга за нею, в чём была Марина. Куда вы маленького тащите? кричала вслед дочерям мать, выбегая за калитку на улицу. Он весь мокрый, Венька! Тебе говорил, вернись. Феня припустился, что было сил и перестал прихрамывать. Ольга на бегу отмахнулась от матери. Анна вернулась во двор. Кони поднимали с земли взбитое вихрем бельё. и, встряхивая, вешала на веревке. — Алина, а мыть тихоня? — спросила нерешительно Анна. — Без нас народу хватит, — сердито ответила дочь. — На всех лопат не напасешься. Будешь стоять без дел, да ляз сточить. Благо дождь перестал. И то согласилась Анна, уходя в дом. Наташа, сняв кофту, повесила ее на гвоздик, перевязала перед зеркалом. свой белый платочек и сел за работу. Макроушинк сидел на скамье, опустив голову. Он счастливо улыбался, о чём-то размышляя. Ты чего расчелся-то раз? крикнула Анна. Или у тебя и дела нет? Верно, извольте говорить, Анна Степановна. Теперь всем дело будет. Ой, дочка у вас, Анна Степановна, огонь! Да уж, хватишь с ней и горе и радости. Пойди ты с глаз моих долой, Тарас Григорьевич. Беги, Тарас, от наших глаз. Что ж, мы и пойдем. У нас дело есть. Бывайте здоровеньки.